Глава одиннадцатая Руслан Где-то во временном промежутке между разводом Сашей и новой встречей. Агония, бред и снова агония. Два моих привычных состояния. Другого теперь не дано. Дни, недели и месяцы я давно считать перестал. Но вот годы... Годы мог бы пересчитать. Совсем опустился, захлебываясь своей темноте. страшным, беспроглядный. У людей перед смертью свет в конце тоннеля мерцает. Хоть что-то. У меня в моей жизни нет даже луча. Уж лучше сдохнуть. Ну вот опять. Опять я об этом. Совсем опустился. С трудом поднялся с кровати в какой-то дешевой гостинице. Пнул ногой пару бутылок, стоявших на полу. Об одной из них споткнулся и чуть не грохнулся на пол. Но выстоял, ухватившись рукой за край скрипучей тумбы. В грязной, пахнущей сыростью плесенью в ванной плеснул себе в рожу холодной водой, уперся руками и уставился на себя в заляпанное пятнами зеркало, провел пальцами потроше по некрасивой щетине. Совсем себя запустил. Это дно. Это дно, приятель. Сколько лет прошло с тех пор, как я ее потерял? Год? Два? Может быть, больше? Я не знаю, какое сегодня число. Не знаю, какой день недели. А вот теперь с трудом могу вспомнить год. Опять скреплю зубами. Да сколько можно? Денег, чтобы их лечить, теперь нет. Ты не забыл? Боже, днище! Даже падать просто некуда. Но денег и правда не было. Все сбережения от продажи фирмы я не трогал. Это неприкосновенный запас, чтобы ей посылать, моей девочки. Лишь бы у нее было все в порядке, лишь бы ни в чем не нуждалась. Ах да, мой строительный бизнес. Дело, которое я создавал с юных лет, оно было мне детищем, и я любил эту фирму на но... Не нашел тогда в себе сил выгрести, выплыть на сушу. Все было бы можно решить, если бы только у меня были силы. Сил не было, как и желания что-то менять в своей жалкой жизни. И я думал, что заслужил, заслужил жить в этих убогих гостиницах с клопами в постели, пить дешевое пойло. Дорогие часы, автомобили, костюмы. Это все в прошлом. Я опустился ниже некуда. Из друзей остался только Артур, да старый армейский приятель, Варламов. Звонил тут на днях, но я трубку не взял. Что я скажу? Прости, дружище, не могу с тобой встретиться. Пустил себе по миру. Стыдно. Слабак. Сыжу сам себе и сплевываю в грязную раковину. Каждый день, каждый гребаный день я заставляю себя встать с постели, И ощутить, наконец, желание жить, подняться с колен, начать что-то строить. Но его нет этого желания, нет. Потому что без нее мне не нужно совсем ничего. Я за ней не слежу, не еще в соцсетях, да и Сашка не особо их любит. Пару раз порывался посмотреть хоть на фотку и себя останавливал. чему душу травить? Эта девочка, моя любимая девочка, никогда больше не будет моей. Никогда а я до сих пор не смирился. Не могу себя простить. Одна ошибка, одна. И я все потерял. Потерял свою душу, жизнь и ее. Главное ее. Ведь она и есть моя жизнь и душа. Тут самый луч солнца в моей темной жизни, который больше никогда не осветит мой путь. В тот день я еще долго пялился на себя в зеркало. На потерянный, затравленный взгляд. На мужика в отражении, которого я совершенно не знаю. На заплывшие глаза. На исхудавшее тело, да, порой пожрать было не на что. И решил, наконец, решил, стеснув зубы, что надо выруливать. Брать правильный курс. Хватит страдать, хватит себя убивать. Если я был что-то должен своей долбанной карме, то отдал сполна. Она захлебнулась в моей боли, отчаянии, бешеном биении сердца во снах. Ведь только во снах я теперь был со своей девочкой. Только там мог ее снова обнять а в реальности сердце колотилось глухо, через удар, будто предупреждало, что скоро и вовсе откажет. «Есть ли шанс?» — спросил сам себя через своему отражению. «Нет. У такого упавшего ниже некуда. Шансов нет точно. Ни одного. Но если взять себя в руки, отстроить свою жизнь заново и попробовать... просто попробовать увидеть ее, или хотя бы... Все, решено». Хоронить себя заживо я больше себе не позволю. Три года спустя. Мерседес плавно затормозил у входа в отель. Там, за стеклами тачки, асфальт плавится от жары. Плюс сорок, не шутка. Но в салоне было прохладно, и выходить мне совсем не хотелось. Водитель тактично посмотрел через зеркало заднего вида. «Руслан Евгеньевич, вы ходите? Или другой маршрут?» «Выхожу». Бросил я нехотя. Жди тут. И покинул авто. Город, незнакомый, жаркий, распахнул свою пасть, залитую солнечным светом, как только шасси самолета коснулось посадочной. Ну вот, ухмыльнулся я сам про себя. Ты же хотел солнца и света. Тебе же не нравилась твоя темная жизнь. Как это было давно. С тех пор многое изменилось. И я все-таки выплыл. Я смог. Снова встал на ноги. Строительный бизнес, в котором я был как рыба в воде, слишком прост. И я бросил вызов себе, начав что-то новое. Смогу ли? Выдержу. Сдуюсь? Нет, смог. И вот жизнь вернулась в привычное русло. Ботинки за несколько тысяч зеленых, часы не один миллион. За три года я перерос свой прошлый масштаб. А начинал все с заначки, которую все-таки пришлось чуть урезать, и приобрести крошечный задху отель на окраине города. Теперь их целая сеть. Хороших, элитных. Этот я покупать не хотел. Город курортный, рядом с морем. Но сам отель. Слишком просто. Уже ни то, ни азарт. Мне бы пяти скупать. А это... Я сомнений могли делать будущее владения. Повезло тебе. Обращаясь к зданию словно к живому, я склонил голову на бок. Если бы она в этом городе не жила, не купил бы я тебя. Не сделал бы конфетку. Скоро так и будет. В этом городе Варвамов живет. Он-то и свел меня с перцем, что продает свой отель. Мерзкий, скользкий мужик. Но мне с ним не детей крестить, так что... А вот с Варвамовым встретиться надо. В конце концов, теперь у нас гораздо больше поля для общих бесед. Товарищ тоже занимается гостиничным бизнесом. А этот отель... Его и купил лишь для того, чтобы было прикрытие. Повод приехать. Сюда. В ее город. Я не знал, где она живет, не знал, чем занимается. Просто знал, что она здесь, ходит по этим улицам, живет в одном из домов, что взирает на город глазницами окон. И этого знания было достаточно, чтобы с минуты, как я покинул трап самолета, сердце изнутри ребра ломало. Я ехал в машине и представлял, что она может идти по тротуару. Вот прямо сейчас. И старательно вглядывался в каждую белокурую девушку. В моменте мне даже привиделось, но... Нет, показалось. Та девушка стояла спиной и вела за арку девочку. Дочку. А что, если у Саши тоже есть дочь? И муж. Муж, с которым у нее все получилось. И счастье, и ребенок, и семейный очаг. При мысли об этом меня чуть пополам не сломало. Не дружище. Думать об этом не надо. Муж — отобьем. Дочь — удочерим. Ну и так далее. Она моя. Всегда была и будет. Да, знаю, заявиться вот так пять лет спустя — это глупо. Не ждет меня Сашка. Да и не нужен я ей. Но это один единственный шанс, который я забираю у кармы. Решил, что долг выплачен. Годами отчаяния, боли, тоски. И если сейчас не получаю прощения, отпущу ее. Навсегда. Обещаю. Я не знал, как нам следует встретиться. Раздобыть ее номер — не проблема, конечно. Ну что я скажу? Привет, я твой бывший муж. Ты меня еще помнишь вообще? Может, встретимся, поболтаем? Ах, засунь свои деньги, которые посылал себе в задницу. Я рассмеялся сам над собой. Почему-то в мыслях Сашка всегда меня посылала. Снова и снова и снова. Миллионы раз за эти пять лет. Наверное, я просто не верил в другую реальность. Можно попробовать подстроить нашу встречу. Через ее сестру. Или еще как-нибудь. Мало ли способов, когда ты можешь весь этот город купить, не то что отель. Однако судьба оказалась куда ироничнее, чем я представлял. Стоило подошве моей дорогой обуви ступить на мраморный пол просторного холла, как воздух разрезал пронзительный детский визг. «Бегись, бегись!» — вопила девчонка. Милкая, белобрысая, с двумя хвостиками на крошечной голове, один из которых съехал на бикрень. Да и сама девчонка ехала в буквальном блин смысле, ехала в тележке, в таких обычно горничные развозят сменное белье по номерам. А малышка держалась за бортики, огромные глаза в пол лица, рот буквой О, и снова это отчаянное. "Бегись, дядя, бегись, каваю!"